В шесть часов мы были уже дома и сели за третий обед с чаем. Отличительным признаком этого обеда или ужина, как упрямо называл его отец Аввакум, было отсутствие супа и присутствие сосисок с перцем или лучше перца с сосисками. Так было его много положено. Чай тоже, кажется, с перцем. Есть мы, однако ж, не могли. Только шкиперские желудки флегматически поглощали мясо через три часа после обеда. Вечером мы собрались в клубе, то есть в одной из самых больших комнат, где жило больше постояльцев, где светлее горела лампа, где дымил камин, и куда приносили больше каменного угля, нежели в другие номера. Театра нет здесь, Общества тоже, если хотите, в строгом смысле нет. Всюду, куда забрались англичане, вы найдете чистую комнату, камин с каменным углем, отличный кусок мяса, херес и портвейн, но не общество. И не ищите его. Англичане всюду умеют внести свою чопорность, негибкие нравы и скуку. Вас пригласят обедать. Вы во фраке и белом жилете, являетесь туда? Если есть аппетит, едите, как едали либо снословные герои, или как новейшие извозчики. Пьете еще больше, но говорите мало. Это не обязательно. Потом тихонько исчезаете. Но не думайте прийти сами, без зову. По делу можно и то в указанный час, а просто побеседовать сами нельзя. Да и день так расположен, утро все заняты, потом гуляют, с 7 и до 10 и 11 часов обедают, а там спят. В Англии есть клубы, там вы видитесь с людьми, с которыми привыкли быть вместе. А здесь европейская жизнь так быстро перенеслась на чужую почву, что не успела пустить корней, и оттого должно быть скучно. Не знаю, что делают молодые люди. Немолодые наживают деньги. Какой-нибудь мистер Каннингам или другой подобный ему представитель торгового дома проживет лет пять, наживет 1200 долларов и уезжает, откуда приехал, уступая место другому члену того же торгового дома. Мы очень разнообразили время в своем клубе. Один писал, другой читал. Кто рассказывал, кто, молча курил и слушал, но все жались к камину. Потому что как некрасиво было небо, как неясны ночи, а зима давала себя чувствовать, особенно в здешних домах. Только Петр Александрович техменёв оставаясь один в Шанхае, перебрался в лучшую комнату и общий баловень на фрегате приобрел и тут как-то внимание целого дома. У него лучше раньше прибиралась комната. В корзинке было больше угля, нежели у других. У нас у всех принесут горсть угля, и потом не допросишься. Явная несправедливость. Мы вчетвером составили компанию на акциях для добывания каменного угля из номера Петра Александровича. «Так попросить». Он бы или вовсе отказал, или дал бы самую малость, как он говорит. А нам нужно было натопить два номера. Мы положили так. Фуругельм заговорит с Тихменевым о хозяйстве. Это любимая его тема. А воин Андреевич Корсаков и Александр Егорович Кроун в это время понесут корзину с углем. Мне досталась самая легкая роль. Прикрыть отступление воина Андреевича и Александра Егоровича, что я и сделал, став к камину спиной и раздвинув немного, как делают это не знаю зачем англичане, полы фрака. Фуругельм заговорил о шанхайской капусте, о том, какая она зеленая, сочная, расспрашивал, годится ли она ващи и тому подобное. Уголь давно уже пылал в каминах, а Петр Александрович все еще... Рассказывал о капусте. Мы слушали с приличия Фуругельм. Внимательно, я рассеяно. На другой день, вставшие и пообедавши, я пошел уже по знакомым улицам в магазины купить и заказать кое-что. Мы пошли прямо и вышли на речку. Я зашел за бароном Криднером. «Пойдемте? Я вам буду показывать город», — сказал я. Он молча последовал за мной. Речка, разделяющая европейский квартал от китайского, шириной всего сажен пять. Мутна, как и сам Ян Сикиян, как и в Усун. На речке толпятся джонки, на которых живут китайские семейства. По берегам движется целое народонаселение купцов, лодочников разного рода мастеровых. В одном месте... Нас остановил приятный запах. Это была мастерская изделий из камфорного дерева. Мы зашли в сарай и лавку и очутились среди гробов, сундуков и ларцов. Когда мы вошли, запах камфоры, издали очень приятный, так усилился, что казалось, будто к щекам нашим вдруг приложили по подушке с камфорой. Мы хотели купить сундуки из этого дерева, но не было возможности объясниться с китайцами. Мы им по-английски, а не по-своему. Прибегали к пальцам, но ничего из этого не выходило. Две девки, работавшие тут же, и одна прихорошенькая, смеялись из-под тяжка, глядя на нас. Рыжая собака с ворчанием косилась. Запах камфоры сильно щекотал нервы в носу. Мы, шагая по стружкам, выбрались и пошли к фогу. А потом отправились отыскивать еще магазин, французский, о существовании которого носились темные слухи, и который не давался нам другой день. Мы быстро миновали базар, и все запахи прошли мимо хлопчатобумажных пределин, харчевен, разносчиков, часовни с Буддой и перебежали мостик. «Куда же теперь, налево или направо?» — спросил я барона. «Да куда-нибудь, хоть налево. Прямо перед нами был узенький-приузенький переулочек, темный, грязный. Оттуда, как тараканы из щели, выходили китайцы. Направо большой европейский каменный дом. Настеж отворенные ворота вели на чистый двор с деревьями к широкому чистому крыльцу». Налево открылся нам целый новый китайский квартал. Новый лабиринт лавок, почище и побогаче, нежели на той стороне. Тут были лавки с материалами, мебельные. Я любовался на китайскую мебель, о которой говорил выше, с рельефами и деревянной мозаикой. Здесь нет харчевен и меньше толкотни. Лавки начали редеть. Мы шли мимо превысоких, как стены крепости, заборов из бамбука, за которыми лежали груды кирпичей и, наконец, прошли через огромный двор, весь изрытый и отчасти заросший травой, и очутились под стенами осажденного города. Известно, что китайцы — ужасные педанты, не признают городом того, который не огорожен. от того у них китайцы, Каждый город окружен стеной, между прочим, и Шанхай. Но какая картина представилась нам? Еще издали мы слышали смешанный шум человеческих голосов и не могли понять, что это такое. Теперь поняли. Нас от стен разделял ров. По ту сторону рва, под самыми стенами, толпилось более тысячи человек народу и горланило во всю мощь. На стене, облепив ее как мухи, горланила другая тысяча человек, инсургентов. Внизу были разносчики. Они принесли из города все, что только можно принести, притащить, привести и приволочь. Живность, зелень, фрукты, дрова. Целые бревна медленно ползли по стенам вверх. Стена из серого кирпича очень высока. На глазомер сажен... В шесть вышиною и притолстая. Осажденные во все горло требовали. Один свинью, другой капусты, третий курицу. Торговались, бронились, наконец, условливались. Сверху спускалась по веревке корзина с деньгами и поднималась с курами, апельсинами, с платьем. Там тащили доски, тут спорили. Кутерьма ужасная.